Матиас Сочувствие, слова утешения. Ещё 14 лет назад я понял, как мало всё это значит и произносятся только из вежливости. Карин ещё старается кивать сквозь слёзы, в то время как комиссар расточает пустые фразы. Мне искренне жаль, фрау Бек. Герд между тем присоединился к нашей скорбной группе. Мы стоим полукругом в коридоре, Я смотрю на рубашку Герда под вытертой кожаной курткой, пуговицы застёгнуты неправильно, видимо, перепутаны в спешке. Поэтому я и хотел ехать без вас. Он решается подать голос. Я проглатываю гневные слова. Теперь ваше разочарование, конечно, куда сильнее. Снова сдерживаюсь. И кто эта женщина, спрашивает Карин всхлипывая. Когда я вышел вместе с врачом обратно в коридор, ей достаточно было взглянуть на меня, чтобы всё стало понятно. "Это не она", спросила Карин. Я попытался качнуть головой, но даже это мне не удалось. "Фрау Бек", произносит коллега Герда. "Мы начали расследование. Надеюсь, вы понимаете, что мы не можем предоставить вам такие сведения, потому что теперь это не наше дело, Карин", перевожу я. Это не наша дочь, поэтому им нельзя нам говорить. Коллега Гезнер хочет сказать, вмешивается Герд. Он старается говорить спокойно, но его тон вызывает у меня совершенно противоположную реакцию. Ты поднимаешь нас посреди ночи и говоришь, что наша дочь нашлась, Цыжу я сквозь зубы. Я сказал, что есть сходство, и мы должны во всём убедиться, шепит в ответ Герд. Его коллега отходит на пару шагов. должно быть ему неловко наблюдать за нами Я сразу предупредил, что нет полной уверенности в том, что это действительно Лена Герд потирает лоб и вздыхает, после чего обращается к Карин Послушай, мне очень жаль, не следовало давать вам ложных надежд. Это было непрофессионально. Ты знаешь, это затрагивает меня лично. Ты за 14 лет не проявил профессионализма. Всхлипываю я На меня игнорируют. Как нам теперь быть? всхлипывает Катрин. Герц снова вздыхает. Нужно просто подождать ещё 14 лет. я резко его перебиваю. Мне надоело выслушивать пустые фразы из вежливости, дурацкие слова ободрения. Мы её больше не увидим. Я чувствую, как злость располяет мне лицо, щёки горят словно в лихорадке. Матис, Карин берёт меня за руку, но я больше не желаю сдерживаться. Герд должен осознать, что он натворил. У нас нет больше дочери, вот что нужно сказать. Она мертва. Скорее всего, мертва уже четырнадцать лет. Только профессионалу Брюлингу не под силу разыскать хотя бы ее тело, чтобы мы могли должным образом похоронить ее. «Матяс!» Ногти Карин впиваются мне в кожу сквозь рука в куртке и, Лицо бледнеет, глаза широко раскрыты и неподвижны. Там, шепчет она. Я не понимаю. Вон она. Я поворачиваю голову, у меня перехватывает дыхание, сердце замирает. Это Лена. Карин права. Это она. Шагает к нам, держась за руку медсестры. Наша дочь, наша Лена. Моя Ленхин